Федеральное бюро расследований Рэй Монро Конфиденциально Ниже содержится дополнительная информация, с которой необходимо ознакомиться для продолжения расследования. Рэю Монро, тайному осведомителю, завербованному кем-то из сотрудников нашей опергруппы в связи с делом исчезнувшего Купера, Удалось установить связь с двойником. Имеющиеся доказательства позволяют предположить, что Монро внедрился в круг его приближенных, встретился с самим двойником и сотрудничал с ним в течение нескольких недель или даже месяцев перед появлением двойника в Бакхорне, штат Южная Дакота. Мне встретилось и упоминание о том, что за два года до Бакхорна Монро якобы работал на эту организацию в Лас-Вегасе, где, как нам известно, этой частью империи двойника заведовал Дункан Тодд. Я считаю, что именно здесь Монро и вступил в контакт с двойником. Одному из связных ФБР Манру оставил не вполне разборчивое телефонное сообщение, утверждая, что у него есть новости для его непосредственного куратора, сотрудника оперативной группы «Голубая роза», но не уточнил, для кого именно. «Если бы куратором были бы вы, шеф, вы бы нам об этом сообщили, правда?» В Южной Дакоте двойник проник в тюрьму и похитил оттуда Монро. Незадолго до смерти Монро кому-то звонил по одноразовому мобильнику, который мы обнаружили в Монтане рядом с трупом Монро. Судя по данным в телефоне, Рэй Монро считал, что его вербовщиком и куратором все это время был Филипп Джеффрис. Повторяю, Рейман Монро считал, что его вербовщиком и куратором был Филипп Джеффрис. Тот самый, о котором ФБР ничего не известно с 1989 года, после того, как он исчез из вашего кабинета в филоглифийском отделении. Скажу больше, по-моему, не только возможно, но и вполне вероятно, что двойник похитил Рэя Монро именно потому, что имел все основания считать, будто Монро сообщит ему, где искать Филиппа Джеффриса. Я также полагаю, с большой степенью вероятности, что после того, как двойник убил Монро в Монтане, он отправился на поиски Джеффриса. Давайте ненадолго прервемся и зададим себе вопрос, зачем двойнику понадобился Джеффрис? Что он хотел узнать у него? Тут мой разум, привыкший к строго научным рассуждениям, начинает испытывать серьезный конгетивный диссонанс. Поведение Джеффриса в вашем кабинете в 1989 году по любым меркам было очень странным. Он разволновался, узнав год. Он сказал что-то про Джоуди. Он также ткнул обвиняющим перстом в Купера и встревоженно воскликнул. «Кто это такой, по-вашему?» Затем он исчез. Точнее, для подобного больше подходит эзотерический термин дисопарировал образованный от латинского слова «parere», означающего «являться». Причем не просто у вас на глазах, но и записи камеры наблюдения вскоре после 10 часов 15 минут утра. То есть... Почти в то же самое время, как Джеффрис появился, если верить показаниям свидетелей, в Буэнос-Айресской гостинице, откуда затем тоже пропал. Поскольку с точки зрения рациональной логики все это не имеет никакого смысла, попробую сделать бредовое предположение. А что, если Джеффрис, как впоследствии майор Брикс, нашел доступ к той же самой системе порталов? Дыр в трехмерном пространстве, которое позволяет ему, практически по желанию, появляться и исчезать в точках, отстоящих друг от друга географически. Однако же, шеф, не стоит на этом останавливаться. Я готова пойти дальше. А вдруг эти порталы еще и дают возможность освободиться от привязки ко времени? В таком случае это объясняет, почему за 25 лет Брикс ни на день не постарел. И возможно также объясняет, почему Реймон Ро считал, что выполняет задание Филиппа Джеффриса. Тут мы, конечно, выкатываемся на совсем уже тонкий лед, но давайте допустим, что в таком случае возможно попадать не только в будущее, но и в прошлое. Вероятно, этим и объясняется изумление и ужас Джеффриса при виде года на календаре в вашем кабинете. После смерти Монро в его кармане Обнаружили книжечку спичек с рекламой придорожного мотеля в глуши Западной Монтаны. Мотель называется Уголанца. На спичках указан адрес. Я туда съездила и обнаружила пустырь у старой двухполосной дороги. Проверка архивов показала – что на этом месте действительно стоял мотель, владельцем которого значился некий Гораций Вандерсанд по прозвищу Голландец в начале 1930-х годов. Мотель, известный как «Врата в рай охотника», был излюбленным приютом гангстеров и мафии. По слухам, однажды здесь целую неделю отсиживался после побега Джон Диллинджер. Мотель закрыли в 1962 году, вскоре после смерти Вендерсанта, и окончательно снесли в 1967 году. Как ни странно, книжечка спичек из кармана Монро выглядела навехонькой, хотя, конечно, может быть, недавней подделкой. Сейчас нам неизвестно, что делал двойник и где находился два дня в промежутке между убийством Монро и появлением в Твин Peaks Возможно, что убив Монро, двойник в поисках Филиппа Джеффриса отправился в этот самый мотель у голландца. К вашему сведению, мотель некогда находился как раз между Мизулой и Твинпикс. Что там узнал двойник? Может быть, именно Джеффрис сказал ему что-то о добытых им координатах, и это заставило двойника вернуться в Твинпикс. Позвольте объяснить, почему я считаю это вполне возможным. Если Джеффрис до сих пор витает где-то в неведомых сферах, так же как и Брикс, и не то потерялся, не то скрывается в некоем потустороннем мире, то, возможно, глубочайшее потрясение чувств и рассудка не позволяет ему осознать, где и когда он находится. Если рассмотреть поведение Джеффриса в вашем кабинете в 1989 году с этой точки зрения, то причина его ужаса и растерянности, возможно, становится чуть более понятной. Предположим, что после того, как двойник убил Монро и узнал о существовании мотеля у голландца, он каким-то образом вступил в контакт с Джеффрисом вне линейного времени, в этом самом давно снесенном мотеле. А теперь вспомним реакцию Джеффриса и его слова при виде Купера в 1989 году. Кто это такой, по-вашему? И оценим их с той же странной точки зрения. У меня лично возникает вопрос. Может быть, Джеффрис решил, что видит не агента Дейла Купера, а двойника? Вот тут, шеф, позвольте мне неоднозначно заявить. Не ловите меня на слове. Я просто излагаю свои соображения.